Глава 37. Подарок. Тайрон. Красота! Я глубоко вдохнул свежий горный воздух с озерца из пещеры, изумительный в своем великолепии рассвет. Даже живя на верхних этажах дворца, я никогда не видел такого яркого, красочного неба. Ночью порывался полететь домой, чтобы быть поближе к Ксюше, но наставник настоял, чтобы я остался, и переночевал в его жилище. Мол, утро вечера мудреней? Я знал, что ты оценишь. Улыбнулся и ранней. «Иди, садись завтракать!» Он махнул на накрытый стол. Разносолов там не было, но все равно все выглядело очень аппетитно. «Эльфы до сих пор снабжают тебя едой?» – отметил я, заметив ломтики шоколада с изящным орнаментом. «Верно», – кивнул старец. «Они благодарны мне за тот травяной сбор, что я сделал для их короля. Теперь их правитель здоров, эльфы в восторге, а я обеспечен продуктами до конца своих дней. Кстати, помимо провизии, в прошлом месяце они принесли еще это». Он достал из кармана и протянул мне небольшой синий камень. «Портальный артефакт?» – удивился и обрадовался я. «Это же здорово! С ним ты можешь быстро перемещаться, куда захочешь!» «Я хочу подарить его тебе», – заявил Ираний, и, увидев, как я протестующе замотал головы, быстро добавил. «Хотя бы на время. Вернешь мне его, когда решишь свою проблему с девушкой. Сейчас он тебе нужнее». «Ладно, я нехотя признал его правоту». «В свете последних событий мне и правда не помешает портальная магия. А мой дракон, увидев этот артефакт, и вовсе ошалел от радости. Спасибо, Авраний!» С благодарностью склонился я перед наставником. Я проверил мощность этого камня. Его хватает на два полноценных перехода в день. Разумеется, в пределах планеты. Подзаряжается сам, поглощая магические потоки нашего мира. Эльфы заверили, что он прослужит как минимум сотню лет. «Но имей в виду, для перемещения между мирами он слабоват», – предупредил он. «Спасибо, я это учту», – кивнул я. «Не то чтобы я мечтал покинуть эту планету, хотя, признаться, порой в главе проскальзывало желание оказаться в таком месте, где живут драконы без магии, и быть среди них не белой вороной, а равным». «Ты неущербный, запомни», – назидательно произнес наставник. «Он что, мысли мои читает?» «Ты особенный, лучше многих из тех, кого я знаю». И никогда не отчаивайся. Порой даже слабости могут стать нашей силой. Я запомню. Абсолютно серьёзно, ответил я. Но что мне теперь делать с Ксюшей? Все считают её вампиршей. Отец отправил подарки главе вампирского клана и приглашение на бал благодеяний. Ксюшу разоблачат перед всеми. Не дёргайся раньше времени. Отозвался Ираний. Просто постарайся быть рядом с ней в этот момент. Уверен, ты защитишь её от любой опасности. Заявил он. и внезапно рассмеялся, представляя, как удивятся вампиры, такому вниманию открали Рогдианы. Впрочем, насколько я знаю этих клыкастых, они довольно любопытны и обожают разгадывать загадки. Не сомневаюсь, что твоя Ксения их сильно заинтригует. «Надеюсь, все не усложнится еще больше», – вздохнул я. «Кто же она на самом деле, наставник? Принцесса какой страны, как ты думаешь?» «Ты мне скажи». Старец загадочно сверкнул глазами. Включи логическое мышление. Я постараюсь. Я озадаченно взъерошил макушку. Остаток завтрака прошел в тишине. Я изо всех сил напрягал извилины, перебирая в уме все известные мне королевства планеты. Но так и не понял, откуда родом может быть моя красавица. Может, она внебрачная дочь Эдуарда Гарнольского? Он славится своей любвеобильностью? Или тайная наследница короля Луиса, который ушел в монастырь? «Я сдаюсь, не знаю, откуда она», – заявил я, поднимаясь из-за стола. «Начни с простого вопроса. Насколько она необычная? Она из нашего мира?» – хитро прищурился Эраний. «Меня осенило». «Точно! Она слишком странная, и поведение, и одежда. Эта девушка вообще не отсюда, поэтому она была в таком шоке на балу». «Молодец», – одобрительно улыбнулся старец. «А теперь вопрос посложнее. Назови королевство». наследники которого находятся в другом мире. Да нет. Да не может быть. Твою ж бездну. ферана В шоке выдохнул я. Полагаю, теперь ты узнал все, что хотел. Возвращайся во дворец и прислушивайся к интуиции. Если Ксюша попадет в беду, ты это почувствуешь и вовремя вмешаешься. Да осветит Всевышний твой путь. Наставник благословил меня, положив руку на лоб. И я взмыл в небеса. в прыжке превращаясь в дракона.